«Егор. Ты будешь великим композитором», — говорила мама. Я не хотел ее разочаровывать. Вообще, детство я помню плохо. Помню, болели запястья и пальцы. От постоянных уроков, тренировок, от игры на пианино. Я зубрил партитуры, учился играть их, и у меня даже мысли не было о том, что где-то за пределами класса фортепиано есть и другая жизнь. Все изменилось, когда мне стукнуло двенадцать. Я прищемил пальцы дверью. Сейчас уже не помню, как умудрился. Возможно, даже специально. И хотя переломов не было, врач хорошенько зафиксировал средний и указательный гипсом. Это был первый раз, когда я увидел живого врача. Или, во всяком случае, первый раз, когда запомнил встречу с ним. Полноватый, пахнущий марлей мужчина в белом халате. На голове... белая шапка, из-под которой на лоб падает седая прядь. Я наблюдал за тем, как он разглядывает снимок моей руки. Кости, суставы, белые на черном фоне. Потом, как обрабатывает пальцы, фиксирует, обматывает бинтом и наносит гипс. И пока он разглядывал мои руки, я разглядывал его. Особенно врезались в память толстые, желтые, почти идеально квадратные ногти на больших пальцах. мама сказала ты пианист Изо рта у него пахло баклажанами или чем-то таким овощным. Я кивнул. «Не волнуйся, пальцы заживут, гибкость вернется, будешь как новенький». И месяц я провел почти без тренировок. Вот тут и начались проблемы, потому что я впервые оказался на свободе. Я был свободен от клавиш и нот. Первую неделю в гипсе музыка каждую ночь наполняла мои сны. И я просыпался в горячке, пытаясь записать ее. Но потом... Потом словно перегорел. Знаешь, так бывает. Какое-то чувство наполняет тебя, но если не находит выхода, выдыхается. Гаснет. Когда сняли гипс, все вроде бы вернулось на круги своя, и я продолжил тренировки. Каждый день, каждый день, каждый день. Сочинял, сочинял, сочинял, импровизировал, сочинял, записывал, сочинял, совершенствовал свое мастерство. И в то же время все было иначе. Тот месяц, проведенный в гипсе, все изменил. Я узнал, что там, за пределами партитурного листа, тоже есть жизнь. И она тоже может быть яркой и интересной. Иногда даже более яркой, чем ноктюрный Шопена. Я долго держал свое откровение в тайне, боялся признаться, расстроить маму. Я продолжал сочинять и ходить на занятия. Готовился к поступлению в консерваторию и даже дал свой первый концерт на радио «Классика-ФМ». А потом интервью, на котором говорил именно то, чего от меня ждали. И все же мой преподаватель заметил изменения. У меня начались проблемы с концентрацией внимания. Мои импровизации становились все более простыми и, как он говорил, механистичными. «Ты плохо себя чувствуешь? Не заболел?» – спрашивала мама. Я бормотал что-то в ответ. Не мог признаться ей, что не хочу посвящать жизнь музыке и что все эти ежедневные занятия нагоняют на меня тоску. Тогда, в 12 лет, я еще толком не знал, чего хочу. Но мне нравилась математика. Я с легкостью умножал в уме пяти- и шестизначные числа и часто хвастался перед Петро своими способностями. «Вот это да, малюк!» у тебя в голове не мозг а ядерный реактор говорил он когда я в уме за 15 секунд решал уравнение на которое он тратил полдня и кучу черновиков только маме не говори добавлял он я помню как однажды зашел к петру в комнату и сказал я не хочу быть пианистом петро обернулся за ухом у него был карандаш он смотрел на меня ожидая что продолжу но я молчал и — спросил он. Я рассказал ему, как месяц, проведенный в гипсе без музыки, что-то изменил во мне. И, удивив самого себя, я разрыдался. Петро притянул меня к себе, обнял за плечи. — Ты чего, малек? Ну не хочешь и не хочешь. Хрен с ней, с музыкой. Подумаешь, трагедия. — Да, ну, мама... — бормотал я, шмагая носом. — Она же верит в меня. — Ну да, мама расстроится. «Но это ведь твоя жизнь, верно?» С мамой было сложно. Ее книга сказок «Путешествие камней», напечатанная тиражом в 880 экземпляров, так и не нашла читателей среди широкой аудитории. Сложные времена, пустые карманы, предприятия-банкроты, издательства еще толком не оправились от дефолта. Людям было не до чтения. В прессе появились две короткие снисходительные рецензии. И все. Мама, конечно, храбрилась, и все же я видел, как больно ей было. Одно дело, если бы книгу ругали, она бы это пережила. Но тут было другое. Ее просто не заметили. Мы пытались уговорить ее не сдаваться, начать писать вторую книгу, а потом, если и с этой не выгорит, то и третью. Первый роман Роберта Персига отвергло 121 издательство. А твою первую книгу даже напечатали. Говорил Петро. «Да, пусть все вышло не очень удачно, ну и что? Если хочешь стать писателем, ты должна быть упрямой». Она смотрела на него и как-то грустно улыбалась. И пообещала, что попробует. И, кажется, даже начала что-то писать. А потом умер дед, и все полетело к чертям собачьим. Мы несколько раз навещали бабушку, она теперь жила совсем одна в огромном доме и вела себя очень странно. словно отключалась, сидела, смотрела куда-то в угол и не сразу откликалась, когда к ней обращались. Она всегда была щепетильна в отношении быта, но после смерти деда в ней что-то надломилось, дом превратился в музей. Предметы всегда стояли на одних и тех же местах, идеально чистые, блестящие, как экспонаты. Не хватало только сопроводительных этикеток. Я ходил из комнаты в комнату и разглядывал двери шкафов, натертые до зеркального блеска. Открывал гардероб и видел дедовы старые белые рубашки, выглаженные и накрахмаленные. Что они здесь делают? Зачем она хранит их? Однажды мама провела эксперимент. Зашла в зал и поменяла местами несколько книг на полке. Потом открыла сервант и сдвинула три тарелки так, чтобы они слегка выбивались из общего ряда. и еще оставила пару жирных отпечатков пальцев на бокалах. Открыв гардероб, она сняла одну из старых рубашек с плечиков, хорошенько помяла ее и повесила назад. Когда через две недели мы снова приехали в гости, книги стояли в алфавитном порядке, тарелки в серванте вернулись в строй, а бокалы были начищены так тщательно, что слепили своей хрустальной прозрачностью. Рубашки в гардеробе воняли крахмалом. и, кажется, даже еще не успели остыть после встречи с утюгом. Дом был не просто чист, но стерилен, как операционная. Даже солнечный свет, проникая в комнату через старый тюль, казался белым, словно его обесцветили хлоркой. «Мам!» «Да?» «Подойди сюда!» «Что такое?» «Ну, подойди сюда!» «У меня тут горит все, я не могу. Подойди сама!» «Что то как маленькая?» Мама сгребла рубашки в охавку и потащила на кухню. Плечики шуршали о стену, царапая обои, пока она шла по коридору. Она толкнула дверь и бросила рубашки на обеденный стол, уже сервированный тарелками и вилками. «Это что?» Бабушка рассеянно смотрела на нее, застыв над сковородкой с лопаткой. «Рубашки?» «Это я понимаю. Зачем они тебе? Они старые!» «Почему ты их не выбрасываешь?» Из ступора ее вывела шкварчащее, плюющееся сало на сковороде. Она стала судорожно переворачивать пузырящуюся ломтики жира. «У меня тут подгорает. Не мешай!» Мама шагнула к плите и выключила газ. «Ты чего? Я же готовлю!» «Это подождет. Нам надо поговорить. Сало не может подождать». Голос стал хрупким и неровным. Бабушка схватила спички и попыталась зажечь одну, но серная головка вспыхнула и полетела на пол. «Ты мне весь рецепт испортишь. Оно же горчить будет, если остынет. Ты хочешь есть горький бекон?» Я сидел там, на кухне, смотрел на ее тонкие длинные пальцы. Я любил перебирать их, сидя рядом с ней на диване, пока она смотрела мексиканские сериалы по Первому каналу. Ее пальцы дрожали, и я помню, как дико это меня разозлило. Я зажмурился и задержал дыхание, чтобы не закричать. Мама долго храбрилась, но я видел, что смерть дедушки подкосила и ее. Что-то надломилось. Петро к тому моменту уже поступил в университет и уехал в Москву. И мы жили вдвоем. А мама снова устроилась редактором в издательство. Исправляла ошибки в чужих рукописях. Свои черновики она, кажется, так больше и не открыла ни разу. потому что чужие ошибки исправлять проще, чем свои. Повторяла она таким тоном, словно цитировала кого-то. До семнадцати я, честно говоря, даже не думал, что моя жизнь будет как-то связана с компьютерами. Я поступил на математический факультет, изучал все подряд. мат линейную алгебру, теорию вероятности, математическую статистику, мат-методы и модели, теорию игр, эконометрику, теорию риска, численные методы. теорию массового обслуживания мама не хотела меня отпускать как же ты будешь там учиться там огромная территория ты заблудишься она была права мой топографический кретинизм действительно доставлял много неприятностей и мне и окружающим моя неспособность ориентироваться на местности с годами стала главной темой для семейных анекдотов про рассеянных людей говорят заблудился в трех соснах наша горка Способен заблудиться в двух. Буквально. Дешевых и качественных GPS-навигаторов в смартфонах тогда еще не было. Поэтому мне приходилось выкручиваться. И я, как кладоискатель, повсюду ходил с подробной, нарисованной от руки картой. «Ну что, нашел клад?» – спрашивали студенты, когда я проходил мимо. «Почти», – отвечал я с беззаботной улыбкой. «Уже близко». Я знал, что лучший способ нейтрализовать злую насмешку – посмеяться вместе с клоуном. Вообще это довольно трудно – выделяться. Особенно среди студентов, для которых прогулять пары – достижение. Я не любил прогуливать, и я любил учиться. Друзья называли меня информационным наркоманом. И в этом что-то было. Знаете, есть такие заводные мартышки. Ты несколько раз проворачиваешь ключик у нее в спине – И она бегает по столу, поет песни и весело бьет в тарелки. Но рано или поздно завод кончается. Мартышка падает на бок и замирает. Я понимал эту мартышку, потому что моим ключиком в спине были книги. Иногда мне казалось, что если я перестану учиться, читать, узнавать новое, я точно как та мартышка лягу на бок и умру. Часть поступления в универ Петро подарил мне ноутбук. Нехитрую китайскую машинку, которую я использовал по большей части для того, чтобы играть в видеоигры. Однажды я щелкнул не по той ссылке и поймал вирус. Трояна. Это и стало началом. Меня вдруг осенило. Я понял, что экосистема компьютера во многом напоминает водоем. Тут есть свои течения, темные места и свои паразиты. Любой другой пользователь на моем месте просто удалил бы зловреда, почистил систему и забыл о нем. Но я записался на курс по языкам программирования и вскоре ради интереса расковырял код, чтобы понять принцип работы вируса. Троян управлялся посредством ARC-сервера, и мне удалось выйти на его автора. Я вышел с ним на связь и попытался узнать больше об алгоритмах, которые используются при создании вредоносного софта. чуть позже Месяца через три я написал своего первого зловреда и назвал его Сабмарин. С его помощью взламывал беззаботных пользователей, копался в логах неизвестных мне людей. в Свою защиту скажу вот что. Сабмарин был первым и последним зловредом, которого я написал. В том же году на дне рождения у Петро я похвастался ему. «То есть?» – сказал он, глядя на экран со строчками кода. Ты создал вредоносную программу. Я кивнул, и он разочарованно посмотрел на меня. Малёк, это не круто. Вообще не круто. Но... но подожди! Дело ведь не в этом! Лицо моё горело от стыда. Ты не понимаешь. Представь, что интернет — это экосистема, океан. И мы, в данном случае я... Мы можем создавать живых существ, которые обитают там, взаимодействуют друг с другом, проникают в плотные слои туда, куда обычные рыбы проникнуть не могут. Это же крутотень, разве нет? Как передача с Жаком Ивом Кусто, только про интернет. И ты создал паразита. Вздохнул Петро. Я бы хотел сказать, что реакция брата обескуражила меня и произвела терапевтический эффект. Но не могу. Я продолжал изучать уязвимости систем, в частности мобильных операторов. Вскоре я научился даже зарабатывать на этом. Воровал трафик через дырявые шлюзы и продолжал писать программы-шпионы разного уровня сложности. Я зависал на закрытых форумах для криптоаналитиков. Попасть на такой форум непросто. Нужно сначала его взломать. Успешный взлом равен входному билету. Именно там, в зашифрованном сегменте сети Я и познакомился с Ди. Точнее, с пользователем под ником Ди. Он модерировал форум и первый поприветствовал меня, когда я наконец нашел уязвимость и пробрался в закрытый чат. В чате никто не трепался попусту. Люди занимались делом, обменивались опытом и обсуждали строчки кодов. Это был рай для гика. Я попал в место, где степень крутизны человека определяется скоростью его мышления и способностью к решению задач. Ди иногда подкидывал нам работу. Сбрасывал в чат зашифрованные данные и предлагал расколоть их за деньги. Не буду врать, мне не сразу удалось завоевать его расположение. Я был медлителен и меня вечно кто-то опережал. Но однажды я справился раньше всех и неожиданно для себя получил 2000 долларов. Только представьте, что такая сумма значит для нищего студента. Я понял, что на этом можно неплохо заработать и стал ночами зависать на форуме в надежде снова прийти первым и сорвать куш. За два года я стал своим среди десятка анонимов, обитающих в крипточате. Ди каждый месяц сбрасывал нам фрагменты кода и предлагал найти в них ошибку, прокомментировать или улучшить их. Однажды я взял его код, переписал начисто и отправил обратно. Буквально через полторы минуты пришел ответ. Ди. Неплохо. Не то чтобы очень уж комплимент, но я отчасти прыгал до потолка. Буквально. В течение следующего месяца я переписал еще несколько его кодов. Ди. Продолжай в том же духе. Для таких как ты у меня всегда найдется работа.